Сам сижу над документами, допросами, картами, различными справками и переводами. Латвийского языка-то я не знаю, а помогает мне тот же Марк. Он у меня будет стопудово невыездной. После того, что он от нас узнал, его проще похоронить, чем куда-то выпустить. Да и возраст у него сильно за сорок. К тому же Марк ювелир. И опять-таки, не случайное совпадение. Круглый сирота. Он и выжил у полицаев только благодаря своим золотым рукам, профессии, и самым разнообразным знанием и умением. Марк не только ювелир, он может починить все, от охотничьих ружей до наручных часов. Я сделаю его, и уже делаю, главным оружейником, а ювелирку покажу несколько позже. Может, поможет оценить и раскидать на дорогое, и не очень. Ну а пока Марк переводит мне те документы, что мы взяли у покойного городского полицейского глава Пыря, и все бумаги из последней вылазки. Мы много нагребли бумаг за эти два выхода. Ничего особо секретного там нет. С шифрами никто не заморачивается. А информации столько, что у меня вечерами голова отваливается. Главные из всех этих бумаг – допросы, доносы и донесения. Это вообще песня. Если работать только по доносчикам, мне вообще работы на все лето. Надо только координаты все подбить, а то повесим не того, кого надо. Так Марку и сказал заработав благодарный взгляд и получив незаменимого помощника. Здесь вообще четверть страны надо повесить и еще четверть расстрелять как пособников. Фея тоже нам помогает, заодно и учится систематизировать все это хозяйство. Я-то, простите, больше на животе лежу, а так много не напишешь. Немецкий язык тоже ведь никуда не делся. Мне бы с ним теперь английский не забыть. К бумагам, что мы в доме лотта взяли, я так и не приступал а там больше половины на английском. Видимо, папашка напрямую на англичан шпионил. Я только пару листов глянул и сразу все это хозяйство отложил в дальний ящик. К Виталику, в тайник смысле. Пока я лежу в госпитале, вспоминаю, рисую и пишу все, что помню, а знания у меня самые разнообразные. В основном, конечно, оружие и все, что с ним связано. Но это исключительно для себя, пока время есть. Тем же занимается и Виталик тихой от дочки. Знания и опыт у нас разные, но это и хорошо, у него именно технические знания и умения. Как только я стал хоть немного вставать и передвигаться, я под присмотром Клауса стал проводить для старшины, погранца, стрижа, Сержа, Виталика, Зерха и Давида мастер-классы по различным прикладным дисциплинам. А в частности, удары по болевым точкам под определенным углом, точечные удары по конечностям, энергетическим каналам конечностей. Работа с оружием по конечностям, ключицам, точкам на ногах. Удары по точкам на спине и шее при снятии часового с пояснением воздействия. Противодействие наносимым ударам с точечным воздействием по конечностям с последующим добиванием противника по болевым точкам. Нанесение ударов по костям, в область паха, по лимфоузлам. Удары под сердце, по легким, в солнечное сплетение. Удары по голове ладонями под углом в 45 градусов с целью дезориентации противника и последующим добиванием. В общем, все то, что они уже делали до этих лекций, но бессистемно, а сейчас делают, развернуто с моими пояснениями и практическими примерами. Все это и многое другое тщательно конспектируемое Клаусом, Еленой, Фей и Дочкой для последующих тренировок с курсантами. В комплексе с органами, обозначенными на рабочих макеварах, и аннотациями врачей это очень неплохо усваивается. Сам я в тренировках пока участия не принимаю, но теоретически прорабатываю плотно. Основное, к чему я подвожу все тренировки с инструкторами и старшими групп, и мне самому интересно, это разработка оптимальных приемов для каждого своего бойца. Ведь курсанты у меня разной комплекции, у них разный возраст, сила, мышечная реакции и жизненный опыт. Поэтому в процессе обучения я стараюсь разработать для каждого из них оптимальный набор приемов. Основная сложность заключается в том, что подобный комплекс я разрабатываю и для девчонок. В первую очередь я прорабатываю базовые комплексы упражнений и приемов для различных возрастных групп. Обучиться всему и сразу у моих бойцов нет времени. И учиться они будут в том числе и во время боевых действий. К тому же летом мы будем набирать новых людей, и их тоже придется учить с самого нуля. Делаю я все это только по одной причине. Летом у меня не будет времени на теорию, а кроме меня подвести теоретическую базу для тренировок курсантов просто некому. То, что я сейчас преподаю, ни Серж, ни старшина даже не слышали, хотя определенная подготовка у них есть. Конспекты занятий пишут в четырех экземплярах, два рабочих для тренировок, один мне и один про запас. Немцы и полицаи нас не беспокоят, хотя фишки несколько раз за все это время отмечали редкую отдаленную стрельбу я удачно отрезал базу от внешнего мира. А заваливший леса и дороги снег довершил дело. Мы немного превысили количество людей в отряде, но и цели, и задачи у нас изменились. И то, что я разрабатываю по-тихому уже несколько недель, сидя за картами, читая показания и опрашивая людей, понравится всем без исключения. Особенно немецкому командованию и базе карателей, а окрестные и неокрестные хутора с упырями всех мастей просто взвоют от восторга. Я прекрасно помню документальные фильмы про литовских и латвийских карателей, орудовавших в Белоруссии, на Украине и в остальных областях моей немаленькой родины. Но я ни разу не помню ни художественных фильмов, никаких других публикаций о том, что творилось в этих небольших странах в годы войны. Что творили эти нелюди у себя дома? Сколько бойцов, командиров и членов их семей было убито этими скромными и трудолюбивыми крестьянами? Я не говорю уже про евреев, которых убивают не просто семьями, а целыми деревнями и местечками. Стреляют, вешают, морят голодом и забивают ногами и прикладами просто ради развлечения. Всех собак после войны спустят на немцев. Но почему-то скромно умолчат о литовцах, латышах и эстонцах. Забудут про предателей, убивающих собственных сограждан. Просто забудут о тех тысячах людей, которые валяются сейчас по окрестным лесам и оврагам. Сейчас эти трудолюбивые упыри ходят рядом с нами, живут на соседних хуторах, ездят по тем же дорогам, по которым будут перемещаться мои боевые группы. И первое, что мы сделаем, это начнем тотальные зачистки в таких вот хуторах. Немного подсократим количество карателей в будущих карательных батальонах, пока они не собрались в кучу. У меня скопилось очень много информации, и лично у меня сейчас огромное количество свободного времени. Достаточно для того, чтобы полностью проработать задания и маршруты боевым группам. Первое, что я хочу сделать, это наведаться в Краслову и к блиндажу, для чего прорабатываю масштабную операцию, сопряженную с массовым кровопусканием у упырей. То, что я задумал, должно немного встряхнуть несколько районов. У нас сейчас 5 полноценных боевых групп. 4 я планирую использовать как рейдовый для уничтожения живой силы противника, а свою буду ориентировать как маршрутную работающую на технике. Пора огорчить станции и полустанки, а то совсем, наверное, без нас заскучали. Необходимо наведаться и в районы наших законсервированных баз и проверить их состояние. Летнее художество мы начнем с первой базы, а туда необходимо перекинуть боеприпасы и взрывчатку. Основную оперативную базу мы сделаем за озером. Выведем туда телефонные линии и заминируем подходы. У нас достаточно много мирного, но крайне необходимо для нашей работы население, И их надо надежно убрать с глаз. Остальные базы и уничтоженные осенью хутора тоже необходимо будет проверить, расконсервировать и подготовить для базирования рейдовых групп. Гном. Ранение командира потрясло весь отряд. Все все видели своими глазами, а среагировал только он. Пока все чухались, командир спас двух девчонок, прикрыв дочку собой и каждый из нас точно подумал, смог бы он сам сделать такое. Я вообще постоянно задаю себе этот вопрос, и пока не могу на него ответить. Про то, как мы на задание ходили, мы с Арье подробно рассказали сразу, но нас постоянно спрашивают, особенно Давид. А Арье отвечает, что и как командир ему объяснял. Мы этот выход даже с третьим и сержим на занятиях разбирали. Тогда Давид спросил они проще ли засаду сделать и всех перебить третий тогда ответил засадить то недолго главное потом свою задницу вытащить и целый домой принести это он прав мы сарье считаем что командир все время делает так чтобы нас даже не искали в тех местах где мы прятались и еще одно непонятное всех по группам разбили а мы сарье вдвоем тренируемся Только изредка к нам старшина присоединяется, когда у него время есть. Один раз только Серж проговорился, что командир из нас грузчиков на хозяйстве сделать хочет, в помощь к старшине, и теперь над нами все смеются.